Глава десять. Наконец мы добираемся до дома Линды. Она встречает нас радушно, спрашивает, как дела у Влады. Да все хорошо, извините, что заставила переживать. Смущенно отвечает дочь. Хочешь поговорить об этом наедине? Думаю, да. Будет не лишним, но не сейчас. Может, на выходных? Ну, разумеется. Я тогда пойду в свою комнату. Коротко рассказываю Линде о том, как прошел мой день, в первую очередь про школу. Я, конечно, поговорю с Владой. И тебя хочу записать к психологу. Очень хороший специалист. Тебе это поможет. Подруга смотрит на меня сочувственно. Боюсь, у меня сейчас нет на это времени, вздыхаю. Ты не представляешь, что учудил мой муж. Если честно, даже спрашивать не хочется. — Могу не рассказывать, это точно не доставит мне удовольствия. — Я же совсем не к этому, Ален. Просто бесит меня этот Вознесенский, уже до чертиков. Но ты обязательно должна все рассказать, и не только мне. Сейчас девочки будут, они уже подъезжают. Скорая дружеская помощь. Ты быстро все организовала. Улыбаюсь. — Ну, а как иначе? Кстати, муж Надежды юрист, если ты забыла. У него же своя фирма. Думаю, посоветуют тебе, как дальше действовать. Для своих уверенно возьмет по-божески. А то нынче дорогие эти юристы. Жуть. Это очень актуально. Оказывается, я на миле. Киваю. Что еще случилось? Расскажу, когда девочки приедут, чтобы не повторять несколько раз. Пока к Насте схожу. Как она кстати? Как вы день провели? Отлично. Как я и говорила, мы занимались выпечкой. Правда, Штрудель так себе вышел. Жаль. Да ничего, я не отчаиваюсь. Заказал еды из любимого ресторана. Будут мидии, салат «Цезарь» с креветками, разные закуски и отличное белое вино. Супер. Мне еще надо быстро переодеться и душ принять. Давай, у тебя на все полчаса. Настюш, ты как? Первым делом заглядываю в комнату дочери. Нормально. «Домашкой завалили», — вздыхает. «Лучше бы в школу пошла». «Можешь еще несколько дней дома побыть. Пока новость о нашем разводе перестанет быть горячей. После истории с Владой я боюсь за младшую. Ее психика далеко не так стабильна, как у старшей дочки. Я подумаю. У Линды, конечно, классно. Мы так поржали на кухне. Готовит она ужасно. И я не лучше. Зато было весело». Потом я поплавала, базик у нее просто бомбический. Ох, я тебе завидую. А у тебя как день прошел? Устала. Выдавливаю слабую улыбку. Пойду душ приму. Скоро наши с Линдой подружки приедут. Хорошего вечера, мам. И тебе солнышко. Потом заглядываю к Владе. Она болтает по видеосвязи с Егором. И я решаю не отвлекать дочку. Прости за мать. Мне так стыдно. Парень добавляет матерные словечки. Я тихо закрываю дверь, чтобы не смущать их обоих. Взрослая совсем уже Влада, а я, похоже, к этому оказалась не готова. Очень странно реагирую. Мне и тепло на душе, и пронзительно грустно одновременно. Боже мой, Вознесенская, я поверить не могу, что твой благоверный такой сволочью оказался. Это просто кошмар, причитает Синицкая. «А что за баба? Красивая?» — спрашивает Надюшка. «Разве в этом дело?» — Линда смотрит на нее укоризненно. «Хитрая и ушла это точно», — говорит Оля. «Мы давно не виделись, дружим со времен учебы, хотя Надя, например, так и не закончила, на третьем курсе замуж выскочила. Оля не работает по профессии, но нам это ничуть не мешает до сих пор отлично проводить время вместе» когда получается. А бывает это, увы, не так часто. Раньше мы и путешествовали вместе. У Нади сыну уже 23, Сам скоро женится. Дочке 18. У Оли дочь Раиса. Ей 17. И еще она воспитывает дочку сестры. К себе забрала. Сестра ведет разгульный образ жизни. Ребенок страдал от этого. Маше 8. В разводе. Так что у всех забот полон дом. Но иногда так хочется почувствовать себя снова молодой и беспечной. А где это удается, как не с подругами? После третьего бокала отличного белого сухого мне становится плевать на любые обсуждения. Словно со стороны смотрю на ситуацию. Сидим очень душевно. Конечно, мой Влад обязательно посоветует тебе юриста. У него сейчас на фирме очень дел много, но кого-нибудь обязательно найдем. — Нам не надо обо кого. Нужен самый лучший, — грозно заявляет Линда. — Да поняла я, так и говорю, лучшего найдем. — Зверя, и чтоб красивый был, — добавляет Оля. — Мне его красота чем пригодится, — фыркаю. — Тебе надо закрутить роман. Почему бы не с адвокатом? Чтобы еще злее был, кипел от желания отомстить твоему бывшему, — объясняет Линда. Ага чтобы без штанов гнусного Георга оставил. «Девочки, он отец моих детей, я не могу оставить его без штанов», — вздыхаю удрученно. «Да и вообще, мне лично от него ничего не нужно». «Понятное дело, ты, красотка Алена, еще лучше себе найдешь», — радует комплиментом Надюшка. «Ты моя хорошая, спасибо большое. Сто лет ничего приятнее не говорили». Это не попытка тебя порадовать, Вознесенская. Ты и правда сохранилась идеально, даже лучше стала. Волосы сияют, цвет изумительный, рыжуха ты наша, а кожа какая. Ну и сама прекрасно знаешь, что красивая. Парни всегда голову сворачивали и к ногам падали. И зачем ты только отдала всю себя этому Гоше? Лучше бы ты ему изменяла. Так, Наде больше не наливать, смеюсь. — Я серьезно, девочки, надо было не дома посиделки устраивать, а в ресторане столик заказать. Там бы и новенького ухажера для Аленки нашли бы. — Почему только для Аленки? А я? А Линда? — обижена сопит Оля. — Мы тоже свободные. — Да всем нам, девочки, не помешает хотя бы маленькое приключение. Мне мой Влад тоже надоел уже, такой занудный. — А мне вот юриста советуешь? — хохочу. Я нудного не вынесу, а если серьезно, девочки, мне сейчас точно не до отношений. Вообще к мужикам никакого интереса, все они сволочи. От предательства прямо как выжгло кусок в сердце. Может, чувства и потухли давно у нас с Георгом, но такого я от него точно не ждала. Полностью уничтожил столько лет нашей совместной жизни». Я еще не понимаю, как он мог позволить этой Светлане к тебе на учет встать. Это же высшая степень цинизма. Понятия не имею и выяснять не собираюсь. От Игнатовой, как от пациентки, я отказалась. Ее уже взял другой специалист. — И как Георг отреагировал? — спрашивает Надя.